38. год 3031. Возвращение домой не принесло радости. В железной крепости Шторма ждало множество дурных вестей. Вульф и Гельмут посадили на угнанный Ди одноместный корабль лучшего пилота, но на обратном пути на него и на сопровождение напали чужие корабли, принадлежавшие, судя по очертаниям Сан-Гари. Уцелел только один. Вульфу и Гельмуту пришлось позволить ему сбежать. Его команда вновь захватила медицинские капсулы с телами Бенджамина и Гомера. Небесные сейнеры проследили за кораблем и сообщили, что он совершил посадку на мире Хельги. Мы вернулись к тому, с чего начали. Простонул шторм из своей капсулы. а нет!» – с тошнотворной усмешкой возразил Гельмут. «Все намного хуже. Ловцы говорят, что сегодня утром Майкл и Фирчал прибыли на черномер. Не может быть». Сердце шторма забилось с такой силой, что капсула впрыснула ему легкое успокоительное. не может», — ответил Вульф. Его вытащила жена. Она была на мере Хельги, и он общался с ней по межзвездной связи во время погони. Она полетела следом за вами в тюрьму. По крайней мере, так говорят на Черномире. «У него новая жена?» «Нам известно только то, о чем нам докладывают», — проворчал Гельмут. «Это прежняя жена. Я тоже думал, что она умерла. Но наш человек кое-что узнал, пока они объяснялись с сетом беспредельным. Он даже выяснил, каким образом она следовала за Ди». «И каким же?» С помощью миззвездного передатчика ограниченного радиуса, небольшого устройства, которое проглотил Майкл, прежде чем его поймали. Оно долго не протянуло, но его хватило, чтобы жена добралась в окрестности астероида. «Нам поставили ультиматум?» «В ту же минуту, как только сел тот корабль», — ответил Вульф. «Естественно, без подписи. Либо мы берем контракт на Черномире, либо мы никогда больше не увидим Бенджамина и Гомера. Полагаю, Дипа пытаются подставить компанию Блейка». Шторм лежал, глядя в бледный потолок. Ему не требовалась подпись, чтобы понять, кто отправил сообщение. Хельгади. И вряд ли бы она потрудилась замести следы. У него возникло искушение проигнорировать послание. Бенджамин и Гомер – его родные сыновья. Но на другой чаше весов лежали жизни всех легионеров, которые могут погибнуть в бою. «Каков наш статус?» «Готовы начать любую минуту». «Активируйте троянский катафалк», – приказал Шторм. Никто не возражал. Никто даже не удивился, что слегка его озадачило. Когда много лет назад он представил план на случай непредвиденных обстоятельств, ответ был совершенно иным. Тогда никто не видел необходимости в проникновении в фестунгтадезангст. «Операция была запущена в день, когда улетел Майкл», — сказал Вульф. «Мы уже обнаружили ворон Хельги. Цейслак вчера захватил этот корабль и теперь летит к миру Хельги». Шторм впервые за долгое время улыбнулся. Хакс Цейслак, жаждущий крови юноша, обладал талантом к спецоперациям. «Если кто-то и мог переправить в Феостунгтадезангст корабль легионеров под видом трупов, то именно он. Сколько их? Все добровольцы? Вряд ли она взорвет корабль, если только не решит, что ей все равно не жить. Но мне не хотелось бы, чтобы кто-то пошел на риск против своего желания. Батальонов в полном составе, все добровольцы. Еще тысячи мы отказали. Они думали, что им придется вытаскивать и вас. Цеслак отобрал тех, кого хотел сам. Ладно, летим на Черномир. Заварим там кашу и отвлечем их внимание». пока Цейслак не выполнит задачу. Ему придется потянуть время. Если он приведет ворон раньше намеченного графика, она точно почует наш запах. Ему потребуется месяцев пять, словно извиняясь, пожал плечами Гельмут. Это был единственный ворон, которого мы нашли. Нам будет не хватать Цейслака на черном мире, сказал Вульф. Я изучил расклад. Положение Блейка настолько лучше того, с которым приходилось начинать Ричарду, что без набора тузов в рукаве Хокзлоду не обойтись. «Естественно, они у него есть», — ответил Шторм. «Это же Ричард Хоксблот. Он бы не взялся за это задание, если бы не считал, что победит. Если станет тяжко, Цеслока нам будет очень недоставать». «Возможно, удастся убедить моего друга Берхарда взять всю работу на себя», — сказал Кассий. «Если мы представим доказательства что между Хельгой и Сангари есть некая связь». Мышь почувствовал, что понимает все меньше. «Почему это так важно?» — спросил он. Ему потребуется повод, чтобы сунуть нос в чью-то личную тайну, — ответил отец. И тогда, вмешавшись в нее, он может захватить мир Хельги для лунного командования. Для Сангари это станет крупным поводом к войне. «Я знаю, они проводили целое исследование, какой ценой обойдется ликвидация Хельги», — сказал Кассий. «Собственно, мы тоже. Основной план — разрушить ее защиту ракетным огнем, уничтожая все живое. Они будут только рады, если мы откроем дверь, и позволим им наложить лапы на всю эту приятную информацию. «Организуй это», — приказал Шторм. «Ты уверен? Стоит ему захватить мир Хельги, и правительство получит полное господство над всеми корпорациями на этом краю конфедерации?» «Знаю», — сказал Шторм, — «знаю. Что бы ты ни делал, это игра без выигрыша». «Что насчет компании Блэйка?» — спросил Гельмут. «Они уже две недели рыдают, словно младенцы. Один в связи Постоянно отвлекает их внимание». «Пусть продолжает». А пока начинайте подготовительные шаги. Устройте им сюрприз. Я появлюсь, как только медики отпустят меня на свободу». «И еще одно», — сказал Вульф, когда мышь покатил отца к выходу. «Что?» — огрызнулся Шторм. «Какие еще дурные известия ты для меня припас, черт бы тебя побрал?» «Может, дурные, а может и хорошие», — заметил Вульф. Сообщение от Люцифера. «Он в некотором замешательстве. Оказывается, его жена — агент Блейка и его корпорации». «И что? Разве это теперь имеет значение?» «Может и нет, но ответьте мне вот что, полковник. Почему ее подсадили к нам? Она хмурила Люцифера и еще до того, как все началось. Мне кажется, это означает, что вряд ли она имеет какое-то отношение к теневой черте». «Слишком сложная взаимосвязь», — заметил Кассий, мягко кладя руку на плечо мыши. «Шестеренки вращают одна другую, и порой невозможно понять почему». «Арррр!» — прорычал Шторм. «Отвези меня вниз, мышь!» Крепость превратилась в цитадель уныния. В ней не было места улыбкам. Легион походил на корчащегося на крючке червя, которому приближалась крупная рыба. «Все безнадежно, отец?» — спросил мышь. «Похоже на ту мышь, похоже. Но, возможно, мы сумеем их всех одурачить. Перед штормом всегда становится темнее всего. Это каламбур? Чтобы я и пошутил над нашей фамилией? Кошмар!»